Глава 38. Глобальная экспансия Европы. После того, как Колумб открыл морской путь в Америку в 1492 году, великая европейская экспансия изменила нашу планету как политически, так и биологически. К 15 веку шансы на создание мировой империи имели два принципиальных соперника – Европа и Китай. И фаворитом был Китай. Он был единым политическим образованием с населением 125 миллионов, в то время как в Европе, имевшей вдвое меньше жителей, государства вечно находились в состоянии войны друг с другом, несмотря на общую религию. И в Китае, и в европейской Португалии имелись лидеры, заинтересованные в расширении границ. В начале 15 века император Юн Ле поручил своему адмиралу Джен Хе провести грандиозные исследования территорий Доявы, Цейлона, Аравии и Восточной Африки на самых крупных и современных океанских судах из всех когда-либо существовавших на тот момент. Китайские корабли несли девять парусов, имели четыре палубы, управлялись с помощью кормовых рулей и обладали внутренними водонепроницаемыми переборками, а на борту могли находиться сотни людей. Используя магнитный компас, суда добрались до Восточной Африки в 1420-х годах, неся с собой великие китайские изобретения, бумажные деньги и порох. Португальский принц Генрих Мореплаватель тоже посвятил свою жизнь исследованиям. Он финансировал несколько путешествий вдоль западного побережья Африки. Главным прорывом стало появление каравеллы, небольшого маневренного суда, Которая позволяла двигаться вне зависимости от преобладающих ветров. В 1418 году португальцы открыли и вскоре заселили Мадейру, а в 1427 году открыли Азорские острова. После смерти Генриха в 1460 году португальцы продвинулись по африканскому берегу до Сьерра-Леоне. Хотя европейские историки и прославляют усилия Генриха, но по китайским меркам они были ничтожными дарвиновское правило миграции благоприятствует более крупным образованием ведущим эволюционную гонку и китай учитывая к тому же его технологические преимущества был явным лидером однако против него были другие факторы китайцы никогда не были морскими колонизаторами свои сражения за расширение контроля не вели на суше поэтому достижения дженхе стали исключением и были забыты напротив европейцы создавали колонии за морем уже минимум 10 тысяч лет. Причем жили вокруг природного тренировочного поля, Средиземного моря, которое римляне именовали Мары Нострум, то есть наше море. Начиная с открытия и заселения Крита 10,5 тысяч лет назад, первые европейские поселенцы использовали корабли, чтобы добраться до одного острова за другим, и эта традиция процветала до времен Карфагена когда европейцы на короткое время исчерпали пригодные для колонизации острова. Однако к IX веку процесс возобновился. Викинги открыли Исландию, Гренландию и Северную Америку, поселившись на всех этих территориях. В XV веке бакские моряки повторно открыли Ньюфаундленд, Колумб добрался до островов Карибского моря, а португальцы доплыли до Индии. Ко времени Генриха-мореплавателя в арсенале европейцев появился новый инструмент – классические миры Греции и Рима. Генрих мог читать Гомера и Платона, Плутарха и Страбона, а через 15 лет после смерти короля его преемники могли познакомиться с Геродотом. Во время темных веков эти тексты были для жителей Западной Европы потеряны. Примечание. Темные века. Период европейской истории с 6 по X век, когда Запад отставал в своем развитии от Востока, научные знания в Европе находились в глубоком упадке, а греческий язык был фактически предан забвению. Конец примечания. Но теперь они снова узнали, что мир круглый и очень большой, что он является захватывающим и странным местом. Когда морская экспансия развернулась на полную катушку, Европейцы быстро приспособились к тем возможностям, что обнаружились на новооткрытых землях и расширили свою традиционную экологическую нишу. Там, где уже существовали стратифицированные общества, европейская колонизация была своего рода социальным обезглавливанием, местная правящая верхушка заменялась европейцами. Этой модели следовали завоевания испанцами Ингской и Ацтекской империй, а также различных индийских княжеств. Когда население было не таким плотным, и поселенцев устраивали природные условия, например, в Северной Америке, Южной Африке или Австралии. Они следовали священными веками традиции возделывать новые земли в качестве фермеров. Однако некоторые регионы, большая часть экваториальной Африки или Новая Гвинея, оказывались для европейцев настолько негостеприимными или далекими, что их присутствие, если оно вообще ощущалось, было мимолетным. В животном мире найдется очень мало видов, для которых можно проследить параллель с такой европейской экспансией, чтобы они начали с небольшой области и успешно колонизировали значительные территории. Однако примеры все же существуют. Самый яркий из них – малая крыса, небольшой грызун, похожий на черную крысу, но весящий вдвое меньше. Эти крысы происходят с индонезийского острова Флорос, площадью всего 13,5 тысяч квадратных километров, в Малайском архипелаге на котором они жили примерно до 4 тысяч лет назад. Когда здесь высадились путешествующие предки полинезийцев, крысы забрались в их лодки. Сегодня малая крыса проживает от Мьянмы до Новой Зеландии и от острова Пасхи до Гавайев, что делает ее одним из наиболее широко распространенных мелких млекопитающих во всем мире. Как и почему это животное так успешно расширило свой ареал? В конце концов, острова Индонезии, а на деле весь мир, просто изобилуют крысами. Не случайно Флорес был также родиной мелкого гоминида Homo floresiensis, также известного как Хоббит. При массе втрое меньше взрослого человека он был ростом с трехлетнего ребенка. Предки Хоббита, возможно, оказались на Флоресе 2 миллиона лет назад, так что у миниатюрной крысы хватало времени, чтобы сформировать с ним экологические связи. Флоресский гоменит исчез 50 тысяч лет назад примерно в то же время, когда на острове появились первые люди, однако малая крыса выжила. Возможно, этот грызун обнаружил, что стоянки прямоходящих человекообразных — подходящее место для жизни. Если говорить экологическими терминами, малая крыса, возможно, была уже приадаптирована к проникновению в места обитания человека, поскольку долгое время прожила с хоббитом. Итак, малая крыса и европейцы — Похоже, нарушили дарвиновское правило миграции по совершенно разным причинам. Крыса уже была приспособлена к проживанию вместе с человеком, в то время как европейцы были подготовлены к колониальному стилю жизни, поскольку были морским народом, возникшим на перекрестке мира. Перемещение людей в Европу и из Европы. 38 тысяч лет назад. Европу колонизировали поселенцы из Африки, образовав гибридное человеко-неандертальское население. 14 тысяч лет назад. Западную Европу колонизировали люди с Востока. 10,5 тысяч лет назад. Западную Европу колонизировали племена из Передней Азии, занимавшиеся сельским хозяйством. 5,5 тысяч лет назад. Западную Европу колонизировали конные народы Центральной Азии. 2300 лет назад Александр Македонский покорил Переднюю Азию, часть Индии и Северную Африку. От 2200 лет назад до 17 века нашей эры в Европу вторгаются степные кочевники, арабы и турки. Тысячный год нашей эры. Скандинавская колонизация Ньюфаундленда. 1500 год нашей эры начало европейской колонизации всего земного шара. Середина 20 века. Деколонизация большей части земного шара.